Глава 29. Добираясь до дома на такси, я не знал, чего мне ожидать. Что могло так взбудоражить Гидеона, раз он потребовал моего немедленного возвращения? Только войдя в холл, я услышал знакомый голос и замер. Люмьер Олдин с наполненным бокалом в руке стоял у обеденного стола и декламировал строчки из «Одно лето в аду». Насколько я помню, это любимое произведение Скэриэла. Хотя, когда речь заходит об Артуре Рэмбо, тут уж нельзя быть уверенным, какое из этих стихотворений входит в топ любимейших, а какое просто вызывает симпатию. Скэриэл просто без ума от него и всего, что с ним связано. Как мне кажется, по этой причине он полюбил и Люсьена Накара отца всех битников. Тот тоже любил Рэмбо и при любом удобном случае упоминал его. Всех троих объединяла любовь к поэзии и безрассудным выходкам. «А на заре, вооруженные пылким терпением, мы войдем в города, сверкающие великолепием», — произнес Люмьер. «Артюр Рембо», — он отпил из бокала и бесшумно поставил его на стол. «Мне казалось, словно это мы со Скерриелом вот так в столовой могли цитировать поэтов. Причем все совпало вплоть до поз. Я бы сидел за столом, лениво облокотившись на спинку стула, наблюдал за тем, как Лоу ходит напротив и вдохновенно перебирает значимые строчки из произведения. Единственный выбивающийся из этой картины человек, недовольный Оскар воттермил сидел рядом с братом и то и дело бросал на Люмьера презрительные взгляды. «Бинго!» — воскликнул Люмьер. В отличие от скучающего Гидеона и сердитого Оскара, он выглядел вполне довольным происходящим. «Я не сомневался в тебе». «Только не поэзия», — поморщился Оскар, делая глоток. Он решительно отодвинул пустой бокал в сторону и повернулся к брату. «Гидеон, мы можем поговорить?» Следом раздалось чуть тише. «Пожалуйста». Это не походило на дружеский ужин. Пустой стол, не считая открытой бутылки шампанского, трех бокалов домятых да салфеток. В доме было тихо, я не слышал звонкого голоса Габриэлы, перешептывания Кэтрин и Фанни на кухне или тихих шагов Лоры. Мне показалось, что в доме не было даже отца. Лишь Сильвию я встретил у дверей, да и та, поздоровавшись, умчалась в домик для прислуги. Я мог бы задать вопрос Гидеону, но, во-первых, я прежде не разговаривал с ним о повседневных заботах, так что в нынешней ситуации было бы странно начать задавать подобные вопросы. Во-вторых, я не хотел быть униженным на глазах у Оскара и Люмьера. Кто знает, в каком моральном состоянии сейчас находился брат после общения с этими двумя. Мне бы точно не хотелось попасть под горячую руку за безобидные вопросы. «Посвящаю следующие строки Оскару». проговорил Люмьер громче прежнего, практически требуя всеобщего внимания. «От моих гальских предков я унаследовал светлые голубые глаза, ограниченный мозг и отсутствие ловкости в драке». «Какого хрена ты меня оскорбляешь?» Оскар приподнялся, затем обратился к бывшему другу, недовольно указав на Олдина. «Что он себе позволяет?» Вот Эрмил весь пылал от гнева, за версту было видно, что он не переваривает Люмьера, и это у них взаимно. «Люмьер», — устало произнес Гидаон, потирая переносицу, оставь творчество Рымбо в покое. Он в гробу переворачивается от твоих постоянных упоминаний». Кажется, они уже долгое время сидели вот так. Брат выглядел уставшим, словно Оскар Уотермилл и Люмьер Уолдин, как энергетические вампиры, выжили из него все соки и теперь с удвоенной силой взялись друг за друга. Люмьер пропустил просьбу Гидеона мимо ушей, продолжая увлеченно спорить с Оскаром. «Я посвящаю тебе строчки из шедевров, тупица. Как я могу тебя оскорбить?» Иронично добавил он, после возвел руки вверх, словно обращался к Господу Богу. «Никакого уважения к великим поэтам!» Он встал в позу. «От них у меня и поклонство и любовь к святотатству. О, все пороки, гнев, сладострастие! Великолепно оно, сладострастие, и особенно лень и лживость!» Продолжал Люмьер. «Еще хоть слово, и я тебя...» вспылил Оскар, угрожающе направив на Волди на палец. «А ты все о себе да о себе!» разочарованно протянул Люмьер, усевшись на стул. «Я цитирую Рембо. Может, слышал о нем? Не тот, что в боевиках». «Иди нахрен!» Оскар поднялся из-за стола. «Нахрен ты сейчас отсюда из окна полетишь?» Люмьер встал напротив него. «Давно рожу в грязь не макали». Оскар торопливо обошел стол, направляясь к Люмьеру. Тот словно только и ждал этого, наблюдая за ним с гаденькой ухмылочкой. Когда, казалось, между ними уже должна была вспыхнуть драка, внезапно вмешался брат. Он точным броском швырнул бокал между двумя разгневанными парнями. Раздался громкий звон бьющегося стекла о стену. «Вы тут оба часа мне охренели?» — взорвался Гидон. «Сядьте или уходите к чертям собачьим!» Наступила звенящая тишина. Удивительно, но оба на миг притихли, с недоумением поглядывая на Гидеона. Казалось, за всей этой перепалкой с выяснением отношений они напрочь забыли о том, что тот находился рядом. Я застыл в дверях столовой, наблюдая за сценой, пока первым меня не заметил Люмьер. «А вот и наш младшенький. Рад с тобой познакомиться. Меня зовут Люмьер Уолдин». Увидев меня, торжественно проговорил он, наполняя свой бокал. «Как ваше выступление по французской революции? Из твоего брата информацию клещами не вытащишь». «Хорошо», — я удивленно уставился на него. Мы уже были знакомы, но он решил скрыть это. «Добрый вечер всем». «Привет, Готье», — дружелюбно произнес Оскар, но под тяжелым взглядом Гидеона стушевался. Возможно, брат все-таки не простил Оскара за тот случай в клубе. Удивительно, насколько Эрмил был упертым малым. Он получил в челюсть от Гедеона, но продолжал обивать порог нашего дома. «Мы вот маленький кружок по интересам открыли», — Люмьер улыбнулся, обведя всех рукой. «Обсуждаем Вагнера, Брамса, Рембо, Гёте. Оскар не стремится поддержать разговор, не небось не хочет смущать нас своими глубочайшими познаниями. Гёте что-то схожее писал». Помнится, это были и слова Мефистофеля. «И пусть еще в траве сидел бы он уютно, так нет же, прямо в грязь он лезет поминутно». «Что ты, черт возьми, ко мне прицепился, сукин ты сын!» взревел Оскар, направляясь к Волтину. За время короткого перемирия они разошлись по разные стороны, словно боксеры на ринге. Люмьер засиял, как начищенный пятак, поднялся и устремился к разгневанному Оскару. Казалось, что перепалка с Оскаром доставляет ему колоссальное удовольствие. Они вцепились друг в друга. «Люмьер!» — вскрикнул Гедеон, разнимая их. «Оскар!» Брату пришлось расталкивать вот Эремила и Олдина, но их силы были неравны. Двое разгневанных чистокровных, готовых растерзать друг друга против одного измученного брата. «Дуэль?» — охотно предложил Люмьер. «Прямо сейчас!» — бросил Оскар. «Решим это дело в запретных землях». От природы крупный Оскар чуть возвышался над Люмьером и превосходил его в габаритах. Они встали друг напротив друга, и на их фоне Гедеон явно проигрывал в росте. «Да с радостью! Посмотрим, на что ты способен, а то совсем из формы вышел. Ты долго еще будешь молоть языком? Проваливайте оба, и чтобы я вас больше никогда в своем доме не видел!» Сквозь зубы проговорил растерженный Гедеон. Он подошел к бутылке шампанского и, вопреки этикету, отпил прямо из горлышка. Я не знал, что меня шокировало больше, то, что Люмьер с Оскаром решили устроить дуэль, или то, что Гидеон вытворил с алкоголем. Такое поведение брата просто не укладывалось в моей голове. Что дальше? Он перестанет следить за своим внешним видом и начнет путать носки, как сгорел. Я представил Гидеона в футболке с единорогом, в спортивных штанах и в разных носках, а лучше вообще босым. И вздрогнул. Это было выше моего понимания. Есть вещи, которые даже воображать страшно. Мой мир точно бы перевернулся, если бы я увидел подобное. «Что?» — взревел Гидеон под нашими растерянными взглядами. «Потом продолжим». Первым пришел в себя Люмьер и, отходя, шикнул Оскару. «Жду не дождусь». бросил в ответ Ватермил. «Закончили выяснять отношения?» крикнул Гидеон. «Кажется, теперь пришло время успокаивать его». «Как вы меня достали!» Гати, если ты голоден, то перехвати что-нибудь на кухне и можешь идти в свою комнату. Мы потом поговорим», миролюбиво произнес Люмьер. Я нерешительно кивнул. «Черта с два ты с ним поговоришь», спылил Гидеон. «Не ты!» Он указал на Оскара. «Не ты!» — пришел черед Люмьера. «Не заговорите с ним без моего письменного разрешения и личного присутствия. Нотариально заверять письменное разрешение нужно?» — хмыкнул Люмьер. «Присутствие троих свидетелей при разговоре? Или можно обойтись камерами слежения и диктофоном?» — поддержал шутку Оскар. «Вы сейчас оба доиграетесь!» — недовольно произнес Кидеон. Люмьер с Оскаром могли цапаться сколько угодно, но было очевидно, что их двоих объединяла дружба с Гидеоном. Я оставил их в столовой, желая поскорее оказаться в своей комнате. Мне пришла гениальная идея перелезть через подоконник, как Скэрил, и спуститься вниз, чтобы подслушать их разговор через приоткрытое окно. Когда еще представится случай застать всех троих в нашем доме? Проще было бы выйти через дверь, но меня могли услышать и увидеть». Двери столовой выходили прямо в холл. Но сказать не значит сделать. Я никогда прежде не спускался со своего этажа. Наблюдая, с какой легкостью Скэр осуществлял ночные вылазки, я был уверен, что это проще простого, но, перекинув ногу через оконную раму, чуть было не выпал. Сначала я пару раз едва не навернулся, а затем мой свитер зацепился за торчащий гвоздик — Я уж думал, что отброшу коньки прямо там, высунувшись из окна. Пожалуй, выглядел я как пугало, застрявшая на втором этаже. Мною можно было стращать ворон до да прохожих. Очутившись под окном, я замер, пытаясь расслышать чужой разговор и надеясь, что потерял не так много бесценного времени. Вдруг я, пока боролся с гравитацией и открывал в себе навыки скалолазания, пропустил все самое важное. Окно в столовой было приоткрыто. Брат любил холод, всегда опроветривал свою комнату, но при этом не простужался. Уверен, он и в этот раз открыл окно в спальне. Гидеон спорил с Люмьером о домашнем задании. Я слышал лишь обрывки долетающих до меня фраз. Что-то пытался вставить Оскар, но Гидеон пересекал его жалкие попытки влиться в беседу. «Бесполезно», — пронеслось в моей голове. До меня доходило только процентов 40 от их разговора. Меня раздражал тот факт, что все усилия пошли коту под хвост. Я просидел еще 20 минут, замерзая, пытаясь услышать хоть что-то, но окончательно запутался в теме беседы. Они обсуждали то академию, то домашнее задание. Пару раз я услышал имя Николас, а затем доносился только какой-то бубнёж. Они то взрывались в споре, повышая голоса, то снова переходили на шепот, как мне казалось, а то и вовсе замолкали. В Такие минуты я думал о том, не уличили ли они меня в шпионаже. Я понял, что пора закругляться, когда в нас стало сыро. Не хватало еще заболеть. Я собирался вернуться как можно скорее и залезть под горячий душ, как вдруг входная дверь отворилась, и на улице показался Оскар. юркнул под небольшой куст, уж точно не походивший на качественное прикрытие. Оскар топтался на месте. Было видно, что он очень не хочет покидать дом. Гидоан стоял на пороге со скрещенными на груди руками. Я не видел его лица, но мое воображение рисовало холодный взгляд, нахмуренные брови, поджатые губы. Неприступная крепость, не иначе. «Иди домой, Оскар». «Люмьеру ты позволяешь остаться?» «Собрался с нами заниматься арабским? Мы с тобой в разных группах. Но можно с тобой поговорить завтра наедине?» «Не о чем говорить». «Я уже тысячу раз извинился за готье. Ты должен меня простить. Дело не только в этом. Ты бы мог мне хотя бы объяснить, что я сделал не так. Это нечестно держать меня в невидении». Гидеон выдохнул, словно этот разговор происходил не в первый раз. «Доброй ночи, Оскар!» — холодно произнес брат и закрыл дверь. На секунду мне даже стало жаль Ватермила. Он выглядел таким поникшим и потерянным, что даже его внушительный рост уже не производил былого впечатления. Он еще немного постоял, тяжело выдохнул и направился к припаркованной машине. Возвращение в комнату оказалось легче, чем я думал. Я примерно представлял, куда поставить ногу, за что зацепиться рукой, Поэтому за пять минут взобрался к себе на этаж и осознал, как просто можно проникнуть в дом. Что если... Что если маму правда заразил переносчик в нашем доме? Я запретил себе сейчас об этом думать. Скинув свитер и брюки, я первым делом встал под душ. Раны на груди заболели при соприкосновении с водой. Весь процесс порядком затянулся. Мне приходилось то и дело с осторожностью управлять горячей струей. Сидя на кровати с полотенцем на голове, я решил спуститься вниз и перекусить. Возможно, брат с Люмьером еще в столовой, и я смогу подслушать их. Спускаясь по лестнице, я ожидал услышать чужие голоса, но было тихо. К моему удивлению, их не оказалось на месте. Я прихватил с кухни пирожное и, жуя, раздумывал о том, что они могли затеять. На столе осталась пустая бутылка и три бокала. Вдруг Гидеон ушел в кладовую за новой бутылкой, и Люмьер отправился с ним за компанию. Услышав шаги, я не придумал ничего умнее, кроме как спрятаться под столом, скрываясь за длинной праздничной скатертью. Видно, что Сильвия планировала накрыть стол к приходу гостей. Эта выходка показалась мне просто идиотской. Я был уверен, что меня сейчас заметят и в лучшем случае покрутят у виска, мол, ну совсем гатье отбитый, а в худшем — Киду он мог накричать на меня, а Люмьер поднять насмех. «Уверяю тебя, ты не прав по поводу арабской весны. Запад тут ни при чем. Ты же знаешь, экономический рост замедлился. Диктаторство и клановость сильно на это повлияли. Так еще безработная молодежь», — раздался сверху голос Люмьера. Я увидел его приближающиеся ноги и отполз к центру стола. «Опять решил со мной поспорить, так же, как с индо-пакистанским конфликтом. Гидеон подошел ближе, обошел стол и уселся на свое место. Нога на ногу в полуметре от меня. Я чуть не выронил пирожное. «Здесь согласен, ты был прав. Но арабская весна... Ты собираешься сесть за перевод текста или хочешь опять потратить время на дискуссии? Нам бы еще Палестино-Израильский конфликт обсудить, чтобы мы точно поругались. Этот перевод меня убивает». «Почему мистер Усман задает такие скучные статьи?» «Чтобы тебя позлить? Они засели за перевод, но большую часть выполнял Гедеон. Люмьер отвлекал его вопросами личного характера, да и в целом ему больше хотелось поговорить, чем тратить время на выполнение домашнего задания. Я так расстроился, что не взял с собой телефон, что прилег на полу и чуть было не заснул, когда Люмьер задал очередной вопрос. «Почему Готье при тебе аж дышать боится?» «Вымуштровал. Себя или его? Помнится, ты таким не был». Люмьер оперся на спинку стула и широко расставил ноги. «Я отодвинулся от него, боясь, как бы он меня не задел. Будет сложно объяснить, почему я сижу под столом во время их разговора. Гидеон с меня шкуру сдерет». «Нам было по пять лет. За это время много чего изменилось», — пробубнил брат. Он зачитал вслух текст на арабском. Я ни слова не понимал. Арабский казался мне пугающим языком. Я еле справлялся с латынью. «Я помню, что ты однажды расплакался, когда я нечаянно сел на божью коровку». «Я такого не помню. По-моему, ты выдумываешь». Гидоун продолжил громче читать текст. «Люмьер, ты сел на божью коровку. Ты убил ее». Жалобно произнес Уолдин и рассмеялся. Сейчас ты вылетишь следом за Оскаром. Будешь дома сам переводить текст. Да что он в тебя вцепился, как клещ? В глаза твои прекрасные влюбился? Люмьер положил ногу на ногу. Он вообще не мог усидеть на месте. Энергия из него так и била ключом. Я боялся, что с таким успехом он из чистого любопытства может задрать скатерть и поймать меня на месте преступления. Это ты меня сейчас виртуозно унизил или комплиментом одарил? Гедеон отодвинул стул. «Тебе решать. А ты с темы не соскакивай. Что у тебя с ним?» Люмьер придвинулся ближе, словно полицейский на допросе. «Да ничего. Сейчас абсолютно ничего. А что-то было? Он почти все пары на тебя пялится». «А ты, я смотрю, все пары пялишься на него. Лучше бы с таким рвением учебой занялся». Брат внезапно поднялся. Я чуть не вскрикнул от неожиданности. Послышался звон стаканов. Кажется, он принес графин и наполнил стакан водой. Мне вдруг очень захотелось пить. На оценке не жалуюсь. Так что с Оскаром? Вы были только друзьями или что-то большее? Теперь поднялся Элюмьер. Только друзьями. А вот выглядит так, будто свои фантазии оставь при себе. Ладно. У меня в голове не укладывается, он же предатель, и его отец тот еще сукин сын. Я не хочу обсуждать Оскара за его спиной. Без проблем. Сейчас я ему выскажу все, что я о нем думаю. То ли в шутку, то ли серьезно, но Люмьер направился к выходу из столовой. Прекрати. Зайду с другой стороны. Оскар знает, что принц жив. Люмьер развернулся. Я просто поражался, как мне повезло спрятаться под столом. Надо было с самого начала до этого додуматься, тогда бы не пришлось замерзать на улице». «Да». «Ты ему сказал?» «Нет». «Так откуда он знает?» «Мистер Уотермилл ему рассказал». «И ты терпел Оскара в своем окружении? Как ты мог с ним дружить? Он опасен». «Я знаю. Я просто думал, что он не такой, как его отец». «Говоришь, что изменился, но остался таким же наивным». Люмьер подошел ближе к Гидеону. Вновь послышался звон стаканов. «Я надеялся на то, что Оскар не знает всей правды. Надежда в нашей ситуации бессмысленна. Когда ты планируешь рассказать принцу правду?» «А нужна ли ему эта правда? Он живет обычной жизнью подростка», — проговорил Гидеон. «Но он не обычный подросток». «Неужели я узнаю о том, кто этот принц?» Разнервничавшись, я зажал рот рукой, боясь, что выдыхаю слишком громко. «Я просто хочу его защитить», — выдохнул брат. «Гидеон, он тебе не родной, он наш принц. Наши семьи несколько веков защищают императорскую семью. У тебя нет права врать ему, прикрываясь братскими чувствами». «Может, мы ошибаемся?» Вдруг последнего принца Бёрка не спасли? «Не неси чепухи! Я понимаю, что за все эти годы ты свыкся с мыслью, что вы семья. Но ты должен принять этот факт. Готье не твой брат».